Глава двадцать пятая Слуги перенесли мои вещи из маленькой комнатки на первом этаже в детскую, где мне теперь полагалось жить. Вара сразу как проснулась, бросилась ко мне и, обняв, долго так простояла. Я удивлённо смотрела, как девочка, крепко-крепко зажмурившись, что-то шепчет, а у самой сердца было не на месте. О каком найденыша проговорился Сербет. Вара глубоко вздохнула и, будто напитавшись, отстранилась от меня, посмотрела в глаза и радостно заулыбалась. «Сказь-ка!» — покачала я головой. Она надула губки и обиженно проворчала. «Ти обещая!» «Скажи правильно», — мягко попросила я. «Сказ-ка! Я знаю, что ты умеешь». Она вдруг рассмеялась и закружившись по комнате, начала рычать, как научилась совсем недавно. Ррр! Маленький упрямый вертолётик, улыбнулась я. Как вы назвали девочку? Роза так удивилась, что застыла с простынёй, которую меняла на большой кровати, подготавливая её для меня. Малышка выскочила из комнаты, её рычание постепенно затихло. Наверняка побежала показывать другим, как она теперь умеет. Я же задумчиво посмотрела на служанку и негромко призналась. Понятия не имею, но это что-то, что издает такой звук. Наверное, слово из вашего мира, — кивнула Роза и снова принялась за работу. Я некоторое время смотрела, как она взбивает подушки, а потом решилась. «Можете рассказать мне о маме Варре? Кто она и что с ней случилось?» «Не могу». Оценив свою работу, служанка довольно кивнула, а потом серьезно посмотрела на меня. «Сама ничего не знаю. Однажды хозяин принёс младенца и объявил, что это его дочь. Больше он ничего не пожелал сообщить, а мы не посмели ни о чём спрашивать. Господин Этвиш не любит праздное любопытство». «Это точно», — вздохнула я. «Разумеется, ходило много слухов. Раскладывая мои вещи, заулыбалась Роза. У неженатого мужчины откуда ни возьмись появилась дочь. Соседи чего только не придумывали». Судачили все, кому не лень. Хозяин ничего не опровергал, но и не подтверждал. Если слышал сплетни, пресекал на корню, и они потихоньку стихли. Подозрения мои лишь росли, и я подумала, может, Серпет говорил как раз об этой девочке. Неужели мать её бросила, а Драгон взял на себя заботу о малышке? Даже если так, вряд ли здесь всё так просто, ведь ради ребёнка Эдвишу приходится прислуживать королю. Исполнять некие поручения не похоже, чтобы они были приятными. «Иногда в доме появлялись няни», — продолжала откровенничать Роза, «но до вас ни одна не задерживалась дольше нескольких дней. Я ждала, что она продолжит рассказ, и я узнаю, куда исчезали эти девушки, не выдержав некоего испытания малышки. Но служанка перешла к сундукам, которые перетащили сюда арш и флам». Задумчиво глядела на них некоторое время, а потом резко развернулась и пытливо посмотрела на меня. «Вы очень дорожите этими вещами». «Что?» — растерялась я, не ожидая перемены темы. Покосилась на сундуки, которые привезли сюда слуги того человека, и повела плечом. «Нет». «Хорошо», — облегчённо выдохнула она. «Честно признаться, они не поместятся в шкаф, ведь у вас теперь много новой одежды». Вот я и подумала, может, вернём их обратно в кладовку. Но если вам что-то понадобится, я... Да, выдохнула с таким энтузиазмом, что сама от себя не ожидала. Мужчинам же эта идея не понравилась. Дворецкий нахмурился, но молча ухватился за сундук. Арш же ещё долго потом ворчал. «Ох уж эти женщины! То нужно, то не нужно. Вы сначала решите, потом действуйте, будто у меня своей работы мало». «Сразу стало просторнее», — радостно заметила Роза. «Дышится свободнее, верно?» «Да», — шевельнула я губами, ощущая себя так, словно не сундуки с чёрными платьями исчезли из моей комнаты, а несколько тяжёлых камней упало с души. Служанка внимательно посмотрела на меня, тщательно прикрыла дверь и приблизилась. Замерла в двух шагах, переступила с ноги на ногу, Поправила идеально сидящий передник и неуверенно посмотрела на меня. «Вы что-то хотели спросить?» — не выдержала я. «Как вы себя чувствуете?» — почему-то шепотом уточнила она. «Хорошо», — ответила честно, поскольку действительно очень давно не было так легко на сердце. «Я плохо выгляжу?» «Прошу простить мое любопытство», — замялась Роза. Потянулась ко мне, но отдернула руку и смяла ткань фартука. Я заметила, что вы остро реагируете на вещи, которые другие бы и не заметили. Но когда с вами приключилась беда, вы ведёте себя так, будто ничего не случилось. Я не понимаю вас, — нахмурилась я. Неужели я настолько странно себя веду? Конечно, — она всплеснула руками. Вы едва не погибли вчера. Этот человек выглядел таким вежливым, галантным, а повёл себя как последний. Она осеклась, сжав кулаки и глаза её гневно сверкнули. У меня в груди потеплело от того, что эта женщина в ярости из-за того, как со мной обошёлся Ирган. Я глубоко вдохнула, прогоняя непрошенные слёзы. Ведь до сих пор не видела сочувствия. Слуги в том доме вели себя так, будто были глухими и слепыми. Думала, вам неделю придётся провести в постели. Подавив вспышку гнева, продолжила Роза. Но вы поднялись утром и ведёте себя так, будто ничего особенного не произошло. Словно такие страшные вещи для вас обыденны. Вот я и заподозрила, что тот человек долгое время издевался над вами. Я медленно опустила голову, пряча взгляд. Меня вдохновило её сочувствие, но последовавшая за ней жалость причинила почти физическую боль. до да такую, что стало невозможно дышать. Простите, госпожа Златослава, Будто ощутив это, с сожалением в голосе попросила Роза. «Я не должна была лезть не в свое дело. Как я могу загладить свою вину? Исполните главную роль в сказке для Варвары». Справившись с собой, я подняла голову и посмотрела в глаза этой доброй женщины. Пока не наступила удушающая жара, мы со слугами разыграли в саду небольшую историю. Во время представления Варра заливисто смеялась, а в окне второго этажа темнела мужская фигура.